Девушка раскраснелась, при ближайшем рассмотрении оказалось, что перед ним фигуристое, осанистое создание, лет двадцати пяти, в общем, самое то, И несмотря на причиненное ему бобо, доброе. Я думала, на самом деле, ненормальный. на мне срочно надо в район психушки. Отчим из дому выгнал, а там у меня друзья, они помогут. — А попросить нормально нельзя было? — спросил водитель, заводя машину. — Нет сейчас добрых. фрол был счастлив усесться в салон. — И чтобы вы мне ответили, в таком виде только за ненормального сойдешь. По дороге докторша обратила внимание на его ноги. — Что это у тебя? — Бежать пришлось от этого гада прямо по стеклу. — Извини, что пришлось тебя так. — А где вы научились? Саша засмеялся. — Лёля у нас каратистка. Не я ее охраняю, а она меня. Врач промыла ему раны спиртом и перевязала. Бинта не жалела. — Оставьте мне телефон. Лёля, я позвоню вам не хочу только спасибоми расходиться с вами долго уговаривать ее не пришлось фрол счастливый вылезал из скорой я обязательно обязательно позвоню она она такая и в кармане номер ее телефона и ухо саднит от удара ее ножки и обработанные порезы жгут Какая же, Лёля, лапочка! Ой, какая! Ну, ух, какая! Катя, двоюродная сестра, застыла столбом в коридоре. «Фрол, только не говори мне, что ты спустил в казино все до последнего». до да казино — фигня!» — отшутился Фалетов. Я из концлагеря убежал. «Что с тобой приключилось?» Он рассказал Катьке все как на духу. Она была старше его, пережила два развода и знала жизнь. Больше идти ему не к кому. Катька у него временами вместо матери. Как бы он жил со своими родителями, если бы они тихо не погибли в далеком Вьетнаме? Фрол не знал, но с Катькой, двоюродной сестрой, они ладили всегда, всегда. И это несмотря на то, что она первая стерва на деревне, о чем свидетельствуют разводы, работа в охране военного завода, способность откровенно и громко выражаться при необходимости, разумеется. Затушив четвертую сигарету, Катя стала натужно чесать лоб. В молчаливом поскрябывании прошла минута. Потом она налила себе и фролу еще кофе. — Братишка, ты меня послушай, — начала она осторожно. — Может, я и плохой совет тебе дам, но другого на ум ничего не приходит. — Я весь в вниманию. Фрол немного отогрелся и даже чуть повеселел. — Менты его вряд ли в ближайшие часы вычислят. Да и что ему могут предъявить? подумаешь убежал кокаин сгорел другое дело парной за потерю товара а насколько там было только все и знает могут последовать санкции и вот ихто фрол боялся больше чем возможного наказания по закону иди в армию братишка фрол закрыл лицо руками Ты предлагаешь мне выкинуть два года из жизни? За это время все уляжется. Парной не забудет, еще и счетчик включит. Надеешься с ним договориться? Вот так я и оказался в зеленых джинсах и черных кроссовках. Еще пока не решил, стоит ли мне возвращаться в родные чебоксары. — Да, — протянул Витек. — Надо выпить, — подытожил лёха Все посмотрели на лейтенанта. Вьюжило. Снежинки быстро наносила на плац, уничтожая утреннюю работу Простакова и остальных химиков, каждое утро вычищавших святое армейское место. И если бы сейчас лёха видел как на нет сводится его работа, он был бы очень зол. Не видел того, как Снежок закрывает расчищенную по территорию воинской части и комбат. Вместе со своей женой он встречал новогодних гостей. Мероприятие вышло несколько сумбурным, так как он собирался вместе с супругой поехать в Самару. Греш Пендрюк вместе с элитой города и области провожал старый год и встречал новый Но в последний момент протопоп Архипович объяснил Стоило Хрякову, что ему показываться нежелательно. Так, в мягкой форме, мол, кто ты есть, простой подполковник. А там контингент более солидный и нечего простым служакам похабить собственным присутствием сливки общества. Петр Валерьевич долго переваривал то, что он не вышел рылом для участия в светском бомонде, но в конечном счете нашел в себе силы улыбаться Шпендрику в ответ и не наговорить ему гадостей, потому как он не хотел оказаться в далеком-далеке на точке, окруженный сплошной тайгой, откуда до ближайшей деревни сотни верст, не меньше. Перспектива сидеть в глуши подполковника не прельщала, и поэтому он по-тихому снес обиду, организовав, противовес самарским гуляниям, небольшой сабантуй в собственном доме. Навстречу Нового года были приглашены майор Холодец со своей супругой Леночкой, маленькой толстой блондинкой, а также прапорщик Евздрихин со своей женой Александрой. Кроме супружеских пар, к столу позвали и высокую, толстопопую медсестру Лизу, еще не нашедшую себе среди холостых офицеров пару. Миловидная дама с удовольствием приняла приглашение, тем более, что на празднике по инициативе подполковника намечались некоторые сказочные мероприятия. С 30 на 31 декабря Стойла Хряков забыл про жену и всю ночь просидел за письменным столом, сочиняя новогоднюю пьесу, где должны были быть и «Снегурочка», и дедушка Мороз, и серый волк, и кощей бессмертный, и баба Яга, и красная шапочка с царевичем.